Дойдя до металлической двери, Кэлен сцепила пальцы рук. Марлен, похожий на испуганного щенка, тихо стоял чуть дальше по коридору. Его окружали тхарианские солдаты. — В чем дело? — спросила Кара. Кэлен вздрогнула. — Что? — Я спросила, в чем дело. У тебя такой вид, будто ты боишься, что дверь тебя укусит. Кэлен расцепила пальцы и заставила себя опустить руки. «Ничего». Она повернулась и сняла связку ключей с крюка на стене. Кара понизила голос. «Не ври, сестре, по Эйджелу. Кэлен изобразила быструю виноватую улыбку. «Яма — это место, где приговоренные ждут казни. У меня есть единокровная сестра, Цирилла. Она была королевой Галлией. Когда Эйдендрил оказался под властью Ордена, Ее бросили сюда вместе с десятком убийц. «Есть единокровная сестра. Значит, она осталась жива?» Келлен кивнула. Воспоминания нахлынули на нее. Но ее продержали здесь несколько дней. Принц Гарольд, ее родной брат, спас Цириллу, когда ее везли на казнь. Но с тех пор она стала другой, словно ушла в себя». В редких случаях просветления она говорила, что народу нужна королева, способная править, и настаивала, чтобы я стала королевой Галей вместо нее. — Я согласилась, — Кэлен помолчала. С тех пор, увидев мужчину, она начинает кричать. Кара, заложив руки за спину, молча ждала продолжения. — Меня тоже швырнули туда, — Кэлен показала на дверь. У нее так пересохло во рту, что ей пришлось дважды сглотнуть, прежде чем она смогла продолжать. — К тем ублюдкам, которые изнасиловали Цириллу! — Кэлен быстро взглянула на Кару. — Но со мной у них этого не получилось. Она не стала говорить, насколько близки они были к осуществлению своих намерений. Губы Кары раздвинулись в хищной ухмылке. И многих ты убила! — Как-то не удосужилась сосчитать, когда убегала. На лице Кэлен мелькнула улыбка и тут же растаяла. — Но я перепугалась до смерти, когда была там, внизу, одна среди этих скотов. При воспоминании об этом сердце Кэлен отчаянно забилось, а ноги едва не подкосились. — Может, ты хочешь подыскать Марлину другое место? — поинтересовалась Кара. Нет. Кэлен сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться. — Послушай, Кара, прости мне мое поведение. Она быстро взглянула на Марлина. — Что-то не так с его глазами. Какие-то они странные. Кэлен вновь посмотрела на Кару. — Прости. Обычно я не такая пугливая. Ты знаешь меня недавно. Поверь, я не отличаюсь излишней впечатлительностью. Просто... «Наверное, это потому, что последние дни были такими спокойными. Мы с Ричардом долго были в разлуке, и теперь я счастлива от того, что мы вместе. Мы так надеялись, что Джеган погиб, и война скоро кончится». «Быть может, он и погиб». Марлин сказал, что прошло уже две недели с тех пор, как Джеган отдал ему приказ. Магистр Рал говорил, что Джеган желал завладеть дворцом пророков. Он, скорее всего, был со своим войском, когда штурмовали дворец, и наверняка погиб. Хотелось бы верить. Но я так боюсь за Ричарда. Наверное, это отражается на моей способности рассуждать. Потому что теперь, когда все встало на свои места, я до смерти боюсь, что опять что-то случится. Кара пожала плечами в знак того, что Кэлен не нужно извиняться. Мне понятны твои чувства. После того, как магистр Рал даровал нам свободу, нам тоже есть что терять. Может, поэтому и мне малость не по себе? Можно поискать другое место. Кара махнула на дверь. Найдется же во дворце другое надежное помещение, которое не вызывает у тебя болезненных воспоминаний. Нет. Безопасность Ричарда превыше всего. Яма – самое надежное место, где можно держать этого пленника. Сейчас она пуста, сбежать из нее невозможно. А болезненные воспоминания я как-нибудь переживу. Невозможно сбежать, — Кара подняла бровь. Но «Ну, ты ведь сбежала. Воспоминания рассеялись, и Кэлен, улыбнувшись, шутливо хлопнула Кару по животу. — Марлин не мать-исповедница, — она посмотрела на волшебника. Но есть в нем что-то, что-то странное. Не пойму, что именно. Он пугает меня, а учитывая, что ты контролируешь его дар, не пойму, что в нем может быть пугающего. Ты совершенно права, и не о чем беспокоиться. Я полностью держу его в подчинении. Ни одному воспитаннику не удавалось выйти из моего подчинения. Никогда. Кара взяла у Келлен ключи и отперла дверь. Ржавые петли скрипнули, и дверь распахнулась глухим треском. Снизу потянула затхлой сыростью. От этого запаха и вызванных им воспоминаний Кэлен едва не стошнила. Кара непроизвольно отшатнулась. «Там... там ведь нет крыс?» «Крыс?» Кэлен заглянула в темный провал. «Нет, они туда не могут попасть. Крыс там нет, сама увидишь».